Не могу сообщить точные тактико-технические данные средств противника. Исследовать их не было ни времени, ни возможностей. Сказанное относится и к изложенному далее. Выскажу лишь предположение, что производимые противником звуки должны были вызвать в стражниках внутреннюю вибрацию, способную породить страхи, бессилие, безволие и желание сдаться.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 присматривает за перстом капсулой, но присмотр этот скоро стал бессмысленным. Перст капсула действовал умело, самоотверженно, и без его участия вряд ли был бы даден отпор отродьям. Коли нужна о нем или его свойствах развернутое объяснительное, я ее представлю. Перст капсула, как полуфабрикат, был создан в одни зарождения любви, а крепже он нынче в дни возобновления любви.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 С почтением. Домовой двухстолбовый «Шеврикука». И подпись. А на реляцию наложили резолюцию. Развернутую характеристику на так называемого персто-капсулу от «Шеврикуки» потребовать с подробным описанием контактов. Самого же «Шеврикуку» подготовить к сдаче полномочий. И начальственные закорючки.